Глава 23. Щас Левчек, ну и домина. Инспектор Фрэнк Карлайл и начальник отдела сыскной полиции Телбот Дайсон приближались к Бриндел-Холлу по подъездной дороге. Дом выглядел величественно на вершине холма, откуда открывались прекрасные виды на окружающую местность. Ты никогда не бывал здесь раньше, Фрэнк? Инспектор покачал головой. «Ты многое пропустил. Какой здесь пятичасовой чай? С булочками, топлёными сливками, вареньем. Сара всё печёт сама». «Это всё несколько странно. У матери Бриндла же есть титул. Они живут в таком месте. Можно было бы предположить, что дети всю жизнь будут сидеть, задрав ноги на стол. А тут одна работает в кафе, а второй зарабатывает на жизнь, раскрывая преступления». «Нет денег. В конце концов, так обычно и происходит. Отец кое-что им оставил, но недостаточно, чтобы содержать это поместье. Дом уже начал разваливаться, когда у нашего парня мелькнула блестящая мысль открыть поместье для туристов». «А какая она себя, эта леди Большая Шишка?» Несмотря на всю свою манерность и кокетство, Эвелин – замечательная женщина. Я не могу представить, чтобы она преднамеренно сделала что-то противозаконное. Этот тип, Фленаган, червем пролез в ее жизнь. Мэт считает, что он сделал это преднамеренно, разыграв представление с попыткой обворовать дом. Фленаган появляется как раз в нужный момент и пугает грабителей, и играет роль спасителя. «Мэтт сразу посчитал это подозрительным. Учитывая то, что мы сейчас знаем, я вынужден с ним согласиться». «Тейлбет!» Эвелин поприветствовала начальника сосной полиции, нежно чмокнув в щеку. «Ты должен был предварительно позвонить. Мы чуть не разминулись». Она перевела взгляд на Карлайла. «Твой коллега?» «Инспектор Фрэнк Карлайл». Эвелин протянула руку. «Мэттью говорил о вас, но его нет». «Мы с тобой хотим поговорить», – сказал Телбот, – «о случившемся на днях, о том, что произошло, когда у тебя хотели украсть вазу». «Я сказала Мэтью, что не хочу поднимать шум. Всё закончилось хорошо. Никто не пострадал, воры ничего не взяли». «Дело не в том, леди Бриндл», – заговорил Карлайл. «Вам повезло, всё могло закончиться совсем по-другому». «Вы приехали из за джека да?» «Его фамилия всплыла в связи с другим расследованием. Я беспокоюсь о тебе, Эвелин», — сказал Телбот. «Фленаган совсем не тот человек, что ты думаешь. Чем больше мы копаем, тем больше я убеждаюсь в том, что случившееся с тобой и Айви было заранее спланированным. Он хотел быстро с тобой познакомиться и заставить тебя сразу же ему поверить». «Чушь. Джек очень приятный мужчина. Привлекательный, с хорошими манерами. Он не может это изображать. Он тот, кем представляется». Телбот удивился. Обычно Эвелин не была такой наивной и доверчивой. Как правило, она первой с подозрением относилась ко всем незнакомцам. Но если дело касалось Флэнагана, она отказывалась слушать доводы разума. Она не замечала элементарных вещей. «Эвелин, он мастер пускать пыль в глаза. Это жулик. А что еще хуже, он может быть и убийцей». Телбот увидел, что она ему не верит. «Я говорю абсолютно серьезно. Я не хочу, чтобы ты повторяла мои слова Фленагану, если вдруг решишь еще раз с ним встретиться. А если решишь, то подвергнешь себя риску». «Но зачем ему прилагать столько усилий? Приезжать сюда, притворяться героем, как он это сделал?» Она определенно ему не верила. «Как я уже сказал, он хотел поближе к тебе подобраться. Он собрал информацию заранее. Ты никогда бы с ним никуда не пошла, если бы его тебе не представили должным образом». Телбот улыбнулся. «А так оказалось возможным обойтись без официальных представлений». «Так что ему нужно?» — спросила Эвелин. «Он тебя спрашивал про Мэтта и про то, чем он занимается, про дело, которое он сейчас расследует». «Вообще-то да. Вчера мы ездили на скачки в Йорк, и он фактически ни о чём больше не говорил». «Что именно он спрашивал?» — встрял Карлайл. «Он хотел знать, расследует ли Мэттью дело об убийстве, связанное с домом в марсдане и ищет ли он пропавших женщин». Эвелин покачала головой. «Я ему ничего не сказала. и Я в любом случае не могла этого сделать, потому что я никогда не знаю, чем занимается мой сын». «А он просил вас узнать», — уточнил Карлайл. «Нет, я никому не стала бы передавать подобную информацию, даже если бы знала». «А ты знаешь, где он живёт?» — спросил у Телбот. «Нет, он или присылает машину с водителем, или сам сюда за мной приезжает». «И он ни разу не столкнулся с мэтом. «Нет, но познакомился с Сарой. Она посчитала его вполне подходящим спутником для меня. Они немного побеседовали, и она сказала мне, что он ей понравился». Эвелин покачала головой. «Телбот, что мы наделали? Я вела себя как старая дура, да? Я на самом деле верила ему. Считала, что он говорит правду». Телбот был достаточно давно знаком с Эвелин Бриндл, чтобы понять. Он не только её смутил, но и испугал. Её выражение лица это подтверждало. «Он очень умелый мошенник. Да, ему удалось тебя обмануть, но операция была хорошо спланирована. Теперь ты знаешь правду. Если он еще раз с тобой свяжется, немедленно звони мне. Для нас очень важно найти этого типа. А на сегодняшний день только ты можешь привести нас к нему». «Ты просишь меня для вас шпионить?» Она колебалась. «Не уверена, что смогу. После всего, что вы мне сейчас рассказали, я найду повод не встречаться с Джеком, если он мне ещё раз позвонит». «Может, так и лучше». Встрял Карлайл. «Он звонит вам на мобильный телефон?» Эвелин кивнула. «В таком случае вы разрешите нам посмотреть входящие звонки? Это может нам помочь его найти». Эвелин Бриндоу тяжело вздохнула. «Делайте, что нужно, инспектор». Позднее, в тот день, Мартин Ломакс сидел у барной стойки, не выпуская из руки стакан с любимым виски. Звонили из полиции. Опять собираются прийти. Появление полиции в клубе было плохо для его бизнеса. Это не нравилось клиентам. Из задумчивости его вывел низкий мужской голос. «Плохо выглядишь, Мартин. Устал? Много работы?» Ломакс резко повернулся. Как Фленаган из всех людей прошел мимо охраны при входе? Охранники получили четкие инструкции. Затем Ломакс все понял. За правым плечом Фленнегана маячил его любимый телохранитель и исполнитель грязной работы Конор Брэнд. Никто не посмеет Коннору ни в чем отказать. Он был настоящим гигантом. Лицо его ничего не выражало. Он никогда не улыбался, и его было невозможно представить ведущим светскую беседу. «Ты знаешь, почему я здесь?» Фленнеган устроился на барном стуле рядом с Ломаксом. «Прошел слух, что она мертва, но доказательств нет. Я считаю, что Каролина прячется, или кто-то пригрел ее у себя. Что ты думаешь, Мартин?» «Я не знаю, Джек». Ломакс попытался улыбнуться, но в горле у него пересохло, сердце учащенно билось, и улыбка получилась у нее «Наверняка она бы уже вернулась домой, если бы могла». Нет, я не думаю, что она вернулась бы. Каролина меня очень хорошо знает. Она знает, что ее ждет. По правде говоря, Мартин, она никто просто лживая потоскуха. Как только я ее найду, эта сука начнет проклинать тот день, когда посмела меня обмануть. Она мне изменила и ответит за это. Энли мертв, если она была с ним в той машине, Флэннеган налил себе выпить. «Ты её у себя не прячешь?» «Нет, Джек». Голос Ломак содрожал. «Я не представлял, кто она, даже когда она здесь работала. Я бы тебе сразу же сообщил, если бы знал». Флэннеган кивнул. «Я и сам себе это говорю, но я и тебя знаю, Мартин. Ты любишь малолеток, они тебе доверяют, многое рассказывают. Ты очень ласков с ними. Не могу поверить, что Каролина никому не рассказала о своих отношениях с этой крысой Эйнли». Флэннеган повернулся и подмигнул Бренту. «Итак, я снова тебя спрашиваю, ты знаешь, где она?» «Нет, нет, клянусь. У него по лицу струился пот. Ломакс понимал, что этот разговор может для него плохо закончиться. «А как поживает твой сынок?» – спросил Фленаган. «Ему нравится в интернате. Он ведь учится в Харперс, в Литсе». Откуда это может знать Фленаган? Ломакс практически никогда не говорил о сыне. С их клиентурой было лучше вообще не упоминать родственников. Безопаснее ноган улыбнулся, но это нисколько не успокоило ломокса. Они так быстро растут. Ему сейчас должно быть 18? Он ходит по кабакам? Вечера где проводит? Ему нужно быть осторожным. В Литсе есть очень неспокойные районы. Что угодно может случиться с молодым парнем, который просто не знает, как действовать в опасных и сложных ситуациях, которые его могут подстерегать в городе. Ломаксу этого было достаточно. «Послушай, Джек, я не могу тебе помочь найти Каролину. Ты в полицию обращался? Они нашли Эйнели, они могут искать и человека, который находился с ним в машине». «Полиция не выдает лишнюю информацию. Кроме того, одна девушка, которая здесь работала, считает, что Каролина жива. Она говорит, что ты ей помогаешь». Ломакс выпил остатки виски одним глотком. «Это ложь, ты должен мне верить, Джек, я никогда не пойду против тебя». Фланаган покачал головой. «Прости, Мартин, но я тебе не верю. Я испытываю сильное искушение навсегда от тебя избавиться. Но, с другой стороны, ты мне полезен. Ты хорошо работаешь с наличкой, и я тебе за это благодарен. Но ты не говоришь мне правду, а это я не могу оставить безнаказанным». Ломакс медленно встал с барного стула и в ужасе попятился. «Удвой сумму, которую ты мне даёшь для отмывания, если хочешь. У нас здесь достаточно возможностей. Я могу подключить и других людей. Я знаю нескольких владельцев клубов, которые хотели бы дополнительно заработать наличных». «Не паникуй, Мартин, мы уходим». Флэннаган кивнул Бренту. «Сделай так, чтобы наш друг запомнил эту встречу». Фленаган повернулся, чтобы уйти, но внезапно побледнел, и его дыхание участилось. Он вывалил на барную стойку содержимое нагрудного кармана, стал его рассматривать в поисках чего-то, и при этом потирал грудь и ругался себе под нос. «Я подожду в машине», — произнес он, тяжело дыша. «Мне нужно принять лекарство, и я не выношу насилия. Бренд смотрел, как его босс уходил, а после того, как тот закрыл за собой дверь, достал из кармана пистолет. Совсем забыв о Фленнегане и о том, как тот уходил, Ломакс наблюдал за Брентом, привинчивающим глушитель, и готовился к смерти. Он ничего не мог поделать. Что-то изменилось в лице Брента. Он улыбался. Он поднял пистолет и на какое-то время прижал колобу Ломокса между его глазами. Металл был холодным. Затем Брэнд стал опускать оружие вниз, ведя по телу Ломокса. И остановился у плечевого сустава правой руки. А потом он нажал на курок.